Город Карфаген был намного больше и богаче. В период наивысшего расцвета численность населения составляла 700 тысяч человек, и вполне вероятно, в III веке до нашей эры он был самым крупным городом Средиземноморья. Кроме того, он имел флот, а Рим нет. Однако союзники Карфагена вечно находились в тревоге и беспокойстве, потому Карфаген никогда не мог вести войну вблизи дома, а римские владения, напротив, были надежны, как скала. Карфаген воевал в основном силами наемников, а они могли стать опасными, если им не заплатить. Воины Рима были гражданами своей страны и воевали не за деньги. Карфагеняне очень скоро убедились в воинском искусстве римлян. В 264 году до н.э., разгромив Гейрона, они двинулись на карфагенян, фактически оккупировавших Мессану, и прогнали их оттуда. Так началась Первая Пуническая война. Какое-то время борьба шла с переменным успехом, но потом римляне, постоянно наращивая свою силу, начали побеждать. Карфагиняне поздно поняли, что воюют теперь с гораздо более серьезным противником, нежели сиракузские воины, с которыми они так долго сражались, и этот противник еще более опасен, чем пир. И все-таки Карфаген вполне мог считать, что ему нечего бояться локальных поражений на Сицилии. В конце концов, их там громили в прошлом не раз, но выгнать с острова никому не удалось, потому что они господствовали на море. Но римляне тоже это понимали. С помощью греческих корабельных плотников они учились строить корабли и сражаться на море. К 260 году до н.э. они фактически превратились в морскую державу, равную Карфагену. К удивлению последнего, римляне стали одерживать победы на море, и Карфаген понял, что он оказался перед угрозой совершенно иного масштаба. Римляне пошли и дальше. Имея собственные корабли, они могли теперь повторить тактику Агафокла, но при гораздо более благоприятных обстоятельствах. Им не надо было выскальзывать из заблокированных гаваней, сражаться с неравными силами противника, имевшего больше кораблей и войск. Флот, состоявший из 330 кораблей, отправился на Сицилию, а затем в Африку, куда он прибыл в 256 году до нашей эры, разгромив Карфагенский флот, пытавшийся его остановить. Экспедиционные силы в Африке под командованием римского полководца Марка Атиллы «Регула» начали готовиться к взятию Карфагена. Город, казалось, не испытывал никакого беспокойства. Набег Агафокла 60-летней давности ничему не научил карфагенян. Город по-прежнему стоял незащищенный, окруженный богатыми пригородами, где жили люди, не имевшие понятия о военных действиях, и готовые издаться при приближении жестоких римлян в надежде спасти свое богатство или, по крайней мере, жизнь. Сам город, охваченный паникой, был осажден и приготовился капитулировать. Он запросил у Регула условия капитуляции, и, уверенный в своем успехе Регул, хватил через край. Карфаген должен был отдать римлянам не только Сицилию, но и все другие острова Западного Средиземноморья. Он должен был также сдать свой флот и заплатить громадную контрибуцию. Самое катастрофическое поражение не привело бы к более жестким условиям, поэтому Карфаген решил продолжать борьбу. Его жители были в конце концов хананеями, и они по традиции сражаются до последнего, если на них по-настоящему давят. Регул давил по-настоящему. В это время в городе находился наемник по имени Ксантип. Он был родом из Спарты, и хотя прошло уже полтора века с тех пор, когда Спарта господствовала в Греции, потомки сохранили ее военные традиции. Ксантип предложил повести за собой карфагенское войско, убедив, что у римлян плохой командир, и побеждает они только благодаря тому, что карфагеняне еще по-настоящему не сражались. Властям карфагена очень хотелось предоставить спартанцу право делать все, что он в силах. И Ксантип, Собрал всех оказавшихся под рукой наемников и всех слонов, которые были в городе. Карфагиняне использовали местных слонов, обитавших в Северной Африке. Это вымерший ныне мелкий вид. Он решил проверить, чего можно добиться дерзостью в войне, в которой до сих пор ее демонстрировали только римляне. Ксантип напал неожиданно. Римляне, уверенные в капитуляции города, были захвачены врасплох. Кроме того, оказалось, что Ксантип был прав.